Детсон попросил Коул. Во-первых, это не мир-гробница. Во-вторых, это хоть и сооружение некронов, но вообще его сотворил кто-то более древний. По второму пункту, это я просто люблю точность, если быть до конца честным. Феликс вышел из себя. Вы все время несете чепуху, Коул. Хотите всем показать, что умнее нас? В таком случае я говорю, браво. Мы все впечатлены, но я прошу вас прекратить свои игры. Говорите прямо и просто. Судьба столь многого зависит от каждой проходящей минуты. Хорошо. Вот вам история простая и нехитро изложенная. Коул скрестил часть своих рук на груди. Его зонды втянулись обратно в бронированное туловище. Давным-давно шла война в небесах. Так называют ее Эльдари. И хотя это случилось задолго до того, как развилось человечество, и до того, как они стали господствовать среди звезд, эта война занимает особое место в мифах Эльдари. Судя по тому, что мне удалось собрать по кусочкам от не всегда добровольных информаторов, некроны победили в той войне. Но при этом их могущество было подорвано, и они погрузились в сон. Но как мы все теперь имеем несчастье лицезреть, они просыпаются. Эта гора стоит здесь со времен их величия. Задумайтесь о ее облике, о слое базальта. В течение многих эпох она наверняка была погружена под воду. Наверняка была частью морского дна, залитого вулканической лавой. На протяжении всей геологической истории этого мира она перемещалась вместе с еле ползущими тектоническими плитами. Но всегда приспосабливалась, всегда работала. «Что она такое?» – продолжал выпытывать Феликс. «Вы должны нам это сказать такими же простыми словами». Это квантовый маяк эмпатического резонанса. Некроны – настоящие властелины физического мира. Их понимание материи и природы материального настолько глубоко, что они творят чудеса, для совершения которых другим расам приходится обращаться к Варпу. Я пришел к выводу, что их способность путешествовать быстрее скорости света и общаться через межзвездные расстояния должна зависеть от сети маяков, подобных Горе Форос. Как именно, я точно не знаю, но подозреваю, что в центре каждого маяка находится запутанная сверхмасса изолированных частиц, идеально гармонирующих с другими такими же частицами, разбросанными по всей галактике. Они странные, эти запутанности, и очень мощные. Они не только влияют друг на друга, обеспечивая мгновенную передачу данных, но и могут изменять симпатические частоты других частиц, находящихся рядом, совмещая их с другими запутанностями и получая целенаправленный и предсказуемый эффект. «Объясните яснее», — потребовал Феликс. «Эта машина использует фундаментальные законы мироздания» чтобы соединить множественные куски реальности, не нуждаясь в варпе. Это самое простое, как я могу выразиться. «Повторюсь, 9 тысяч лет мы ничего подобного не замечали», — вставил Фракеан. «Ты только что говорил Феликсу о легендах, окружающих эту гору», — напомнил Коул. «Говорил. Согласись, что 9 тысяч лет по сравнению с 65 миллионами — это ничто». «Если сравнивать, да». «А тебе известны сказки о горных грезах?» Спросил Коул. «Это легенды, мифы, бабушкины сказки», отмахнулся Фракеан, но уже не так уверенно. «По-видимому, нет. Мы все их только что наблюдали». «Эти видения», догадался Феликс. «Они идут из горы». «Так и есть, но это не видение. Это непосредственное взаимодействие с прошлым и, как вы все несомненно испытали, с собственным прошлым каждого. Совместить настоящее физическое «я» человека с его прошлым «я» — это работа изумительного гения. Общение с прошлым поражает меня. Он рассмеялся. Ха-ха, я, Велизарий Коул, поражен. Он сунул руку под капюшон и с легким щелчком вытащил что-то из затылка на ладони Архимагаса лежала маленькая черно-зеленая горошина. Я вставил ее еще до того, как прибыл сюда, чтобы иметь возможность общаться с Форосом. Очевидно, вам такая не понадобилась, чтобы услышать зов горы. Машина оказалась сильнее, чем я думал. Возможно, так я смогу глубже взаимодействовать с ней. Он вернул горошину на место, а может и нет. «Это опасно», выразил свое мнение Феликс. «Опасно», — согласился Коул. «Многое из того, что я делаю, опасно, но я должен поддерживать свою репутацию, Децим, так что прости меня». «Неужели она все это время дремала?» Записи в библиотеке Птолемея свидетельствуют о большой активности перед нападением Восьмого Легиона в период Великой Ереси. После этого ее функциональность была нарушена. «А ее когда-нибудь восстанавливали?» «Куда там?» Мои братья в то время выпотрошили гору ото всех ее механизмов, как я думал. Он сделал паузу, вполне допуская, что я сам был среди них. «Вы в этом не уверены», — произнес Феликс. Архимагос, многое из того, что вы говорите, вызывает тревогу. Не только источник этого маяка, но и то, как беспечно вы к нему относитесь. Я не совсем безрассуден, честное слово». Если я и был здесь раньше, то не сохранил этих воспоминаний. Моя память, как лоскутное одеяло, если говорить простым языком ультрамара. Он снова сделал паузу. Это может измениться, если гора будет продолжать свое дело. «Объясните подробней, потребовал Феликс. Эти помрачения рассудка характеризуются случайным доступом к фрагментам памяти, или, точнее, совмещением нашего настоящего сознания, с фрагментами нашего прошлого. В моем случае все эти моменты были потеряны для меня. Тебя это может удивить, Тетрарх, но в моей памяти много пробелов. Враги стирали мне разум по крайней мере один раз, возможно дважды. И хотя я храню подробные архивы данных в качестве резервной копии своих мнемоузлов, и вынужден разгружать память каждые пять столетий из-за ограниченности хранилища внутри моей физической оболочки, повреждение данных. Неизбежно берет свое. Некоторые из моих архивов утеряны, уничтожены или украдены. Несмотря на все усилия уберечь приобретенные опыт и знания, я потерпел неудачу. Моя жизнь неполная книга даже для меня, ее автора. Он скромно поклонился. Пребывание на борту вашего корабля это единственная глава моей жизни, которую я не очень хорошо помню, признался Феликс. И я вижу ее снова. Нет, ты переживаешь ее снова. Вини в этом машину. Но зачем? недоумевал Фракиан. Зачем она это делает? Может, это она так своеобразно нападает, перенося нас в эти потерянные отрезки наших жизней. Коул пожал плечами, что для него было делом непростым, поскольку это задействовало множество рук. Как ей удается, вот что больше меня интересует. Я подозреваю, что это какая-то продвинутая форма взаимодействия полей. Насколько мне известно, на Фаросе нет ноосферы, как ее понимают мои коллеги. Но в действительности понимают они не очень много. Это машина, а к любой машине можно получить доступ. Весь фокус в том, чтобы понять, как. Он постучал себя по затылку, где сидела Горошина, а затем указал на ворота крепости монастыря. И я знаю, как получить доступ. Знание это досталось мне дорогой ценой, как и большинство прочих. Но Фарас поймет, что не только ему дано проникать в сущность других. «Мне это не нравится!» Феликс уставился на серебряную паутину, связывающую настенное орудие с чужеродным устройством. «Не думаю, что нам следует здесь находиться. Позволь мне изложить суть дела. Вам нужно понять, какую важность имеет это сооружение». Хотя я догадываюсь, что эта сеть маяков – краеугольный камень в господстве некронов над пространством, число узлов в ней должно быть относительно невелико, поскольку за всю свою жизнь я нашел лишь один подобный узел. «Из тех, что можете вспомнить», – ставил Феликс. «Само собой, хотя нечто столь важное я обязательно записываю в нескольких местах». Второй узел был полностью разрушен изнутри, мертв, а этот – живой. И он восстанавливает себя. Более того, вероятно, он уже восстановился. Коул посмотрел на вершину горы. Ценности этого шанса просто невозможно вообразить. Какими бы чудесными эти маяки не представлялись, моя главная цель вовсе не их технические тайны. Хотя, подчеркиваю, любое полученное знание будет очень кстати. Внутри каждой из таких гор должно быть огромное хранилище мудрости. «Тебе известно о черном камне, который еще называют ноктилитом. «Вся гора сделана из него», — ответил Феликс. «Так и есть». «Значит, вы хотите его добыть?» — спросил Фракиан. Коул рассмеялся. «Нет, нет, определенно нет. Я же не какой-то там отсталый пожиратель данных с металлики. Я первый проводник амнисии». Он произнес это с иронией, оставив остальных гадать, всерьез ли Архимагас воспринимает дарованный ему титул. Ноктилит – это, пожалуй, величайшее достижение Некронов. Во время этой их войны противник, отцы Эльдари, использовал варп в качестве оружия, а Некроны нашли способ от него отбиваться. Коу качнулся вперед. «С тех пор, как вернулся твой отец, Феликс», Адептус-механику сведут собственную войну за то, чтобы собрать это вещество и разобраться, как его настроить так, чтобы усилить варп или совсем его перекрыть. Черный камень может спасти нас. Внутри этой горы я ожидаю найти информацию о том, как именно. И еще подробные карты прежней Империи Некронов, которые позволят мне найти другие залежи, чтобы закрыть Великий Разлом и навсегда изгнать хаос из нашей галактики. Вот чего я добиваюсь. Это мой великий труд. Новая сеть пилонов, подобных тем, что были потеряны на Кадии, но гораздо больше. Я намерен, ни больше, ни меньше, как спасти человечество. Фракиан с Феликсом переглянулись. Тетрарх, неужели ты позволишь ему сделать это? Использование технологий чужих запрещено Адептус Механикус. Только в некоторых его сектах. Не забывай, что технология чужих спасла нашего примарха, и именно технология чужих так долго держала кадианские врата закрытыми. Это твой мир. Разрешишь ты Коулу войти или нет, но я уничтожу эту гору, как только он закончит свои дела. Сначала мы похороним наше Геносемя, ответил Фракиан. Он облокотился на край крепостной стены и посмотрел вниз на внешний двор. Его люди с большим почтением собирали снаряжение павших. Если Архимагас сможет восстановить соту и честь моего ордена, я позволю ему делать все, что захочет. Но если ты сочтешь это слишком опасным, властитель, которого лорд Реген Джелеман назначил оберегать Восток, то я положусь на твое мнение, и ты будешь вправе сравнять это место с землей. Как только наши ритуалы будут исполнены, выбор за тобой. Это мой мир, но он в твоих владениях. Феликс кивнул. Я вижу пользу, и я вижу риск. А что подсказывает знаменитая диалектика вашего отца? Любезно вмешался Коул. Феликс посмотрел на человека, который его создал. Что мы войдем туда со всей должной осторожностью? Коул удовлетворенно кивнул «Превосходнейше и наимудрейше, мой юный Децин, твою роль в этом предприятии запомнят на века». «Сначала нам нужно взять под контроль систему обороны Ордена, или отключить ее, если не сумеем», — сказал Феликс. «Согласен, кузнец Себастьян, позвал Фракиан. Кузнец поднялся к ним со двора. «Изложи Тетрарху свой план». Велел магистр ордена. Как пожелаете. Себастион откинул панель на латной перчатке и вызвал небольшой карталит крепости. Я должен добраться до Дефенсор Стратегиум. Он расположен глубоко в горе, под дозором Императора. Единственная точка доступа туда – это башня. Стратегиум – единственный центральный узел управления и наш лучший шанс отключить орудие. В противном случае придется обойти все бункеры и каждый взорвать по отдельности. На карте вспыхивали места, которые он упоминал. На это потребуется время. Как только мы вернем крепость под свой контроль и очистим окрестности от угрозы со стороны Ксаносов, Коул может приступать к своей работе. Согласны? Спросил Феликс. Коул благодарно склонил голову. Форкеан кивнул. «У меня вопрос к Архимагусу, обратился Себастион. «Спрашивай, собрат-послушник», — разрешил Коул. «Если устройство под горой Фарос принадлежит к Сеносам, то как вы извлечете нужную информацию? Как нам удостовериться, что вас не затронула его порча?» «Очень просто, кузнец. Я намерен его попросить». Коул снова улыбнулся. Вежливо. Он постучал себя по затылку. «У меня свои способы, и вы видели мои возможности». «Я понимаю, Децим, план не выглядит идеальным, но ты должен мне поверить. Я знаю, что делаю». «Разве у нас есть выбор, кроме как поверить вам?» — усомнился Фракеан. «Честно говоря, нет». Тени упивались дневным светом и становились все темнее с каждым испитым лучом солнца. «Время уходит», — поторопил Феликс. «Давайте действовать осмотрительно» предложил Коул. «Я советую остаться за пределами главных ворот. Если в крепости есть генокрады, как считает лорд Фракиан, то лучше дождаться восхода солнца. Эта порода ксеносов, как известно, более активно ночью, так что я, к примеру, предпочел бы встретиться лицом к лицу с одним врагом, чем с двумя». Лорд Тетрарх. Феликс смотрел, как последние лучи солнца взбираются по стене Дозора Императора. Без атмосферного преломления закат был резким. Четкая граница между днем и ночью пересекала каменную кладку. Чернильные тени с одной стороны, убегающий свет с другой. «Сейчас отдыхаем. Утром входим в крепость-монастырь». Космодесантники взялись за поставленные задачи. Отдыхать предполагалось в безопасности своих танков. Никто не думал спать полноценным сном поскольку каталептической полудремы было достаточно, чтобы освежить силы. Но сначала требовалось установить периметры, выставить часовых на стены и проверить окрестности на наличие спрятавшихся тварей. К тому времени, как все было сделано, в неподвижном вакууме неба уже ровно сияли звезды. Феликс приказал всем отдыхать и готовиться. Ночью случились новые толчки. Глава десятая. Горные грезы. Около десяти тысяч лет назад. Бам! Один выстрел. Фридиш сжимал запястье Коула, а Коул прижимал руки к огромной дыре в груди Фридиша. Под ладонями шевелились разорванные органы. «Ты так, так кровь не остановишь», — проговорил Фридиш. «Я ухожу, Велизарий. Я стану частью опус великого труда машинного бога стану чистыми данными его человеческий глаз засиял в ожидании чуда дешевая огметика уставилась куда-то вдаль полную надежд фридиш всегда пугливый в жизни смерть встречал без страха выбирайся отсюда оставь меня мне конец фридиш пожалуйста фридиш держись мой друг мой единственный друг Он умирает. Сидейн поднялся из кресла, стукнув тростью о ковер, словно хотел пригвоздить свои слова к полу, чтобы Кол лучше понял их серьезность. Но мы можем спасти его. Мы вместе. Смотря Эрминия, держала обоих техножрецов на прицеле. Из ствола еще курился дымок. Последний выдох смертельного выстрела. Стреляла она почти в упор, и по блестящей одежде стекали капли крови Фридиша. «Ты ошибаешься», — зарычал Коул. «Он не может умереть». Но всем было ясно, что Фридиш умирает. Заткнуть дыру от болта невозможно. Это все равно, что макать руки в чашу, полную крови. Коул свернул рясу Фридиша комком побольше и прижал к ране. Красная ткань мгновенно намокла и потемнела. Слишком уж маленькая была ряса, и слишком большая рана. Фридиш слабо улыбнулся. Из уголка рта у него потекла кровь. «Это он велел меня убить». «Сожалею, что так вышло». Сидейн медленно обходил Коула, постукивая тростью о ковер и старательно избегая расширяющегося пятна крови. «Но ты сам виноват. Теперь ты понял, что я не шучу» что нельзя получить по-хорошему, вы забираете силой. Тонкие у вас методы убеждения. Воистину. Это единственный способ спасти твоего друга. Велизарий, прошептал Фридиш. Велизарий, не делай этого. Прошу, спасай себя, не меня. Пройдем в операционную, пригласил Седейн. У нас не так много времени. Он протянул сухую, как пергамент, руку. Коул поднял глаза на директора. Действие антигеронтики уже сходило на нет. Из-под вуали украденной юности проглядывал череп. «Коул!» — хватка Фридиша словела. «Больно. Ой, как больно!» Его руки соскользнули с запястий Коула. Человеческий глаз затрепетал и закрылся. «Это единственный выход!» — сказал Сидейн и протянул руку ближе. Коул поднялся. Знание настоящего вторглось в прошлое. Происходит землетрясение, магнитуда 7,7, западная башня крепости монастыря под угрозой обрушения. Регистрируется помрачение сознания, зафиксированы инвазивные процессы квантовой синхронизации. Коул изо всех сил старался уцепиться за этот механический голос своих встроенных кагитаторов. Но это было все равно, что плыть против течения сопротивляться приливу. Барахтаться в реке света. Около ста лет назад. В глаза Фрокиана ударил чуть ли не осязаемый свет. Усовершенствованное тело среагировало мгновенно, но не сумело притупить боль. Смертный человек бы ослеп. Фрокиан пожалел, что не надел шлем. «Говорил же, будет больно», – произнес Адриус. «Я предлагал закрыть глаза». «Я буду держать их открытыми», — ответил Фракиан, прикрываясь от сияния левой рукой. «Я тебе не доверяю». Адриос кивнул, словно вполне понимая такое отношение. «Подожди», — бросил Фракиан. Правой рукой он отстегнул с пояса шлем и надел. Как только системы шлема соединились с доспехами, линзы потемнели, сведя яркость до приемлемого уровня. Из комнаты по-прежнему сверкало, как в солнечный день, но что-то различить уже было можно. «Иди и взглянь на тварь, что обрекла нас на погибель», — сказал Адриус, приглашая войти. Фракеан ступил внутрь. Помещение было средних размеров, просто одна из полостей в недрах корабля. Два космодесантника стояли на страже у висящего в воздухе гроба. За смотровым стеклом чернела темнота. Только Императору известно, как Адриус сумел провести это на борт. Ты хочешь ее увидеть? Нет, признался Фрокиан. Мы должны ее убить. Пока рано. Она нам нужна. Свет не дает ей проснуться. Это неполноценный особь. Но у гибридов много общих черт с родителями, а у генокрадов врожденная тяга к сумраку. Зачем ты притащил ее на борт? Как ты мог после того, что тираниды сделали с Сотой? Я должен был. Она нужна нам. Нужна? Переспросил Фракиан. Вся эта ситуация заставила его изготовиться к драке. Что-то здесь было не так. Чистота доспехов Адриуса поразила его, еще когда они только встретились несколько часов назад. И снова поразила сейчас. А Адриус вообще участвовал в битве. Фаркиан уже прикидывал, как будет пробиваться отсюда. «Почему я тебя не знаю, Адриус? Он внимательно смотрел на воина, жалея, что не может поднять его забрала и увидеть, что за человек под ним. «Нас меньше тысячи, и все же я тебя не знаю. Я никого из вас не знаю». Он повернулся к космодесантникам, охранявшим гроб. «Наши личности были скрыты намеренно, но, уверяю тебя, «Я преданно служу косам Императора. Пришло время посвятить тебя в более сокровенной тайны Ордена». Фракеан фыркнул. «Мы добрые сыны Ультрамара, потомки Желимана. У нас нет секретов. У всех капитулов они есть». А Адриус положил руку на крышку гроба. «Часть из них открылась мне лишь недавно». Он посмотрел на Фракеана. «Ты не очень-то хорошо знал капитана Аргуса». «Он был моим братом-капитаном. Но знал ли ты его как человека или как друга?» Первым побуждением Фракиана было сказать «да» и самому убедить себя, что это правда. Он нахмурился. Это была неправда. Фрокиан опять взглянул на гроб. Думать оказалось почему-то трудно. От гроба исходила какая-то сила, затуманивающая разум. «Нет». Вряд ли его кто-то знал настолько. Он был замкнутым. Адриус Адриос снова кивнул. Как-то необычно спокойно, под тяжестью своего страшного знания. Фракеан почувствовал, что балансирует на грани безумия. Этот гибрид родился на соте. Аргус избрал меня в свой внутренний круг. Круг большой ответственности и огромной секретности, освещенный нашими капелланами и апотекарионом. Мы — орудие капиланов Неподконтрольная магистра Ордена Нас было пятеро Остались мы трое Он указал на двух других космодесантников Нам поручили сохранять чистоту владений Капитула Фаркиан посмотрел на гроб Сота была заражена? Но это невозможно Факты говорят об обратном Мы охраняли местных жителей тысячи лет Они были нашей семьей Нашими братьями по оружию Я не могу в это поверить. Вместе с его недоверием усилилась аура, исходящая от гроба. И все же они повернули оружие против нас. Это неправда, — воскликнул Фракеан. Их просто сожрали. Ты был там. Никто из них ведь не пришел вам на помощь. И ты хочешь сказать, что и Капиланы и апотекарии знали об этом? Адреос кивнул снова. Медленно и спокойно. Знали. Они пытались вытравить эту гниль, вот почему мы держали все в такой секретности. Достаточно одного, капитан. Лишь одного генокрада, чтобы порча затронула весь мир. Даже тот, который служит домом для адептуса Стартес. Сота. Фракеан ощутил огромное волнение и начал расхаживать по комнате. Восстание на Бракуре Доминус. Прочие случаи беспорядков до того, как флот Улий напал на Лигу. Вся Сатаранская Лига кишела генокрадами. Наш мир выбрали целью специально, брат, чтобы нейтрализовать нас. На соте действовал культ, прямо у нас под носом. Нет, этого не может быть. Мы бы узнали. Но вы не узнали. Как ты думаешь, почему? Продолжил Адриос вести неумолимую логику. Мы плохо смотрели или нам мешали увидеть? Разве тебя не поразило то, как легко пала сота? Вся эта путаница, отсутствие координации в обороне, отказ пустотных щитов и орбитальных орудий так быстро. Тогда почему вы действуете вне юрисдикции Фаркиры? Как я уже сказал, так велели капелланы. Что ты думаешь о том, что Фаркира явился сюда номирал Прайм вопреки всякому здравому смыслу, тогда как нам нужно было спасаться и объединять свои силы? Таково решение Магистра Ордена. Честь обязывает нас повиноваться. И тем не менее, ты считаешь его решение плохим. Между Капитулом и Правительством Соты – прочные связи. Магистр всегда обращался к мудрости старейшин Соты и продолжает советоваться с теми из них, кто остался. Ты не спрашивал себя, почему им удалось выжить? Почему они предложили именно это место? Ты видел Фаркиру? Я надеялся сообщить ему эту новость. И боялся того, что могу узнать. Увы, мои опасения подтвердились, когда он отказался меня принять. Он в панике. Такое поражение может навредить даже нам. Он полагается на традиции, когда нужно проявить решимость. Осторожней с намеками, брат. Разве это не очевидно? Косы Императора скомпрометированы. Разум Улья победил потому что сумел нас провести. Он использовал нашу заботу о соотечественниках как оружие. И лазутчики по-прежнему здесь, во флоте, работают против Империума. Фаркира не видит этого. Тогда мы должны казнить совет старейшин, всех до единого. Это не так просто. Если мы начнем действовать, они нанесут удар. От Ордена осталось слишком мало. Наши сервы мертвы а их проверяли тщательно. Но кто знает, сколько врагов прячется среди экипажей пустотных кораблей или сотен тысяч беженцев, которые следуют за нашим отступлением. Кроме того, добавил Адриос, глядя на гроб, «Неужели ты откажешься от наших традиций и станешь без разбора убивать всех, кто нам дорог? Мы были созданы, чтобы защищать людей, а не уничтожать их, как скот». Есть и более тонкие способы. Такова цель моего маленького братства. Помоги мне, брат-капитан, продолжить священное дело и очистить наш народ от скверны. Даже сквозь шлем Фракьян ощутил, как глаза собеседника впились в его собственные. И что, по-твоему, мы должны сделать? Я продолжу работу Аргуса и внутреннего Конклава. Я прочешу корабли с беженцами, прибывающие к нам сюда. Я проверю всех, кого набрали в услужение Ордену. Геносемя, привезенный на Мирал, тоже нужно проверить. О чем ты? Возможно, в суматохе его кто-то испортил. Что за нелепое предположение? Разве? Послушай меня, Фракеан. Мы гаранты будущего нашего Ордена. Фаркира сведет всех нас здесь в могилу. Как только представится возможность, под любым предлогом, мы должны покинуть это место и никогда не возвращаться. Фрокиан уставился на Адриуса. Ему не хотелось соглашаться. Он отказывался верить, что его братья и сестры из простого народа запятнаны порчей. Ощущение дурного предчувствия из гроба давило и столько света. Около десяти тысяч лет назад текло в квадратный разрез канала. Магму выкачивали из глубин планеты и перегоняли на металлургические заводы Сарума, чьи установки высасывали из нее все полезное до капли, а потом сбрасывали остывающий шлак обратно в чрево планеты. Коул лишь смутно сознавала все это. Ее страстью была борьба. Лавовый канал признавали чудом света, но для нее он был лишь частью пейзажа чем-то, что согревает бойцовскую площадку Агога, где она ежедневно тренировалась под наблюдением боевого наставника Многоглазого Сорона. «Вот так, девочка, сильнее, выбей из-под него ноги!» соран с гудением парил сверху за счет мерцающих в свете лавы антигравитационных моторов. Его самой поразительной особенностью были четыре руки, пара клонированных, зеркально приставленная к паре, с которой он родился. Его ученики, по традиции, пытались угадать, какая пара оригинал. И те, кто был глубже посвящен в таинство культа, также приводили аргументы относительно того, почему он вообще оставил руки, потому что только они у Сорона состояли из плоти. В остальном он представлял собой металлический цилиндр, который бог машина благословил окулярными датчиками и разными хитрыми приспособлениями. Голова отсутствовала, поэтому мозг, помещался в столб, который занял место тела. Так что четыре руки венчали его в виде некой странной мясной скульптуры. «Нападай!» – кричал он. «Давай, Хестер расперция бей его, бей!» Аколиты дрались электрическими палками, выставленными на самую низкую мощность. Но даже так хорошим ударом можно было сломать руку, к тому же током они били весьма болезненно. Коул была меньше ростом и моложе своего противника. Кадилайн-8 Апир был на голову выше и получил свою первую боевую аугметику в примечательно юном возрасте. Но эти преимущества сделали его высокомерным. Коул убийственно точно взмахнула палкой. Гильзы генераторов столкнулись, выдав приятную глазу вспышку искр. «А ты быстрая малышка», — заметил Кадилайн-8 Апир. «Но одной скорости здесь не хватит». «А может и хватит», – процедила та сквозь стиснутые зубы. Вокруг лица у нее качались косы, утяжеленные вплетенными волосами и проводами для передачи данных. Она била прямо и наискось. Касание оружия соперников порождало миниатюрные грозы, которые заземлялись по всей площадке. Она яростно завопила, став наносить удары все быстрее и быстрее, затем крутнулась, прыгнула и нанесла жестокий удар в голову Кадилайн-8 опира отчего тот хохотнул. «Хорошая попытка», — сказал он, отступив назад. Она ответила шквалом атак, который тут же заставил его перестать смеяться. «Молодец, Хестер», — крикнул соран проплывая над ареной и обдавая учеников волной антигравитации. «Вот так, почувствуй движущую силу своего оружия. Позволь интуиции сплестись с ней. Он больше тебя, ну и что? Завали его». «Амнисия захочет, так и будет!» И она ринулась вперед, быстро и ловко. Кадилайн-8-апир отступил в оборонительную позицию. Коул разозлилась. Ей надоело проигрывать тем, кто больше. Она стукнула своим посохом по его, и противник резко оттолкнул ее назад. Она прокляла способность своих мускулов, мечтая о стальных сухожилиях и медных суставах, которые никогда не устают. И вдруг все закончилось. Кадилайн-8 Апир усмотрел крохотную возможность и воспользовался ею безупречно. Он был нежен, оружие только коснулось ее головы. Тем не менее, от поражения током, который прошел через мнемоузел и вспомогательное устройство, она рухнула на пол. Остальные, наблюдавшие за происходящим с ярусов скамеек, сочувственно сморщились. Сквозь треск разрядов, ползающих по имплантам, Она услышала, как зрители дружно охнули, и это ее разозлило. Движущая сила прервала свой урок и передала контроль телу. Коу открыла полные боли глаза и увидела над собой Кадилайн-8 Апира, который, непринужденно зажав посох сгибом левой руки, дружески протягивал ей трехпалую металлическую правую. «Давай помогу встать!» Она скрипнула зубами, но руку приняла. «Когда-нибудь я тебя побью. Я вас всех побью». Повторение землетрясения. Опасность. Магнитуда 6,4. Идет квантовая манипуляция. Кадилайн-8 Апир улыбнулся, показав металлические зубы, и потянул ее вверх. «Возможно. Может, тогда мы увидим...» «Около ста лет назад. Зеленый мир». Брат тилив моргнул и выпрямился на стене в полный рост. Это была сота, какой он ее помнил. Миг назад он смотрел на пыль и руины, и вот уже он видит ночь с теплым ветром. Авточувства доспехов передают в нос запах цветущих скородрев, наполняя душу тоской по утраченному. Но она не утрачена, она вот прямо перед ним. Телий входил вдоль стены. Он исполнял эту обязанность уже тысячу раз и называл ее своим любимым занятием. Ему нравилось смотреть на Соту в ночи, на гребни волн, грязно-белые на черном в темноте, и на огни Сатополя, сверкающие у берега моря, ибо он знал, что в его власти защитить людей, спящих в своих постелях. Скородрева скрипели, вырастая к утру почти на метр. Говорили, если набраться терпения, то можно заметить, как они растут. В шумящем лесу раздался брачный рев быка Фонтина. Телиф решил, что не близко. Звук здесь разносился на многие километры вокруг. Вдоль берега тянулась нитка бусинок света других поселений. А вот порт Одесса сиял так, что зарево от него занимало полгоризонта. Однако вдали от берега по другую сторону горы Сота была черна, как любой первобытный мир. Это было особенное место. Телиф хорошо помнил такие ночи. Ночи, когда снимал шлем, вопреки всем правилам, чтобы вдохнуть мягкие земляные запахи леса и острых скал, успокаивающие запахи города у моря. Но он не мог понять, это воспоминание или он переживает все сейчас. Реальности накладывались одна на другую, сбивая с толку. Воин едва ощутил, как болт-винтовка пристегнулась к бедру. Руки поднялись, чтобы отстегнуть затворы шлема потому что именно так он делал раньше, и поэтому ему было суждено так сделать вновь. За тихим шипением убегающего воздуха пришли ароматы живого мира. Он долгие минуты стоял, глубоко вдыхая. Приятно было получать удовольствие от простых вещей. Затем его поглотила чернота. Настоящее время. В репульсере взвыл сигнал тревоги выдернув Феликса из каталептического транса. На миг он ощутил раздвоение, пока дремлющая половина мозга стряхивала сон и соединялась с остальным организмом. Вместе с этим пришла острота чувств и мыслей, а также понимание того, что произошло. «На нас напали!» – оповестил он по Воксу сразу всю экспедицию. Вместе со своими воинами он выскочил на безвоздушный квадрат Барбакана. Вокс трещал от переговоров его собственных людей, КОС и отряда Архимагаса. Сквозь голоса пробивались импульсы помех от многочисленных работающих датчиков. Наверху зажглись огни, сервочерепа Адептус Механикус осветили лучами ночь. «Вон там, на стене!» – крикнул Комин. Избранные Веспатора бросились к южной стене, направо от главного надвратного укрепления. Темная фигура космодесантника в комплекте брони десятого поколения склонилась над фигурой поменьше. В шлеме Феликса вспыхнула идентификационная отметка Кадма. Остальные столпились вокруг. «Прикрыть ворота! Периметр под охрану!» — приказал Феликс. Его тяжелая броня была снабжена мощными сервоприводами, так что по лестнице на стену он взбежал легко. «В этом нет необходимости, милорд», — сообщил Кадм, — подняв глаза на приближающегося Феликса. «Здесь нет никаких врагов. Он покончил с собой». Феликс подошел ближе. Космодесантник лежал мертвый, кожа покрыла синим, глаза затуманились ото льда. Прибежал Фракеан с Апотекарием. Кадм отступил в сторону, чтобы пропустить их к трупу. Он умер ненасильственной смертью. Похоже, намеренно снял шлем. Сообщил Апотекарий по имени Арат как подсказывали данные на ретинальном дисплее. «Одного вакуума недостаточно, чтобы убить космодесантника», возразил Феликс и выглянул за стену. Ее кладка переходила в отвесную скалу, уходящую вниз, где тянулся безжизненный каменный ландшафт. «Вряд ли он понимал, что умирает», — сказал Арат. Вместе с его голосом из Вокса донесся вой сверла редуктора, входящего в керамид. Он не наполнил мультилегкое и задохнулся. Не сопротивляюсь, как это возможно? Спросил Кадм. Гора, ответил Фракиан. Это все гора. В этот раз меня не затронуло, заметил Феликс. Кто-нибудь еще? Он посмотрел на своих воинов, тех, что не прочесывали окрестности в поисках врагов. 15 минут назад были толчки, вставил Комин. Мне было видение, сообщил Фракиан. Очень неприятное видение. Феликс ощутил за спиной черную громаду Фароса и подумал, а не наблюдает ли гора за ними? Теоретически она испытывает нас, пробуя наши слабые места одно за другим. Практически оповестить Архимагаса. Он оказался прав. Мы подверглись нападению. Приказываю, чтобы каждый был под присмотром. «Разбейтесь на пары! Отныне никто не должен оставаться один!» Глава одиннадцатая. Скрюченная лестница. День вернулся безжалостно резко, словно клинок солнца рассек землю. Тем не менее, к рассвету члены экспедиции уже собрались выдвигаться, так как после инцидента никто не спал. Хотя земля больше не тряслась, все были на чеку и не сомкнули ночью глаз». Фракиан держался бок о бок с Феликсом и Коулом. Сзади ждали две шеренги оставшихся кос Императора, гроб с Геносеменем в сопровождении четырех терминаторов и тело Телифа, которые несли на импровизированных носилках еще четверо братьев. Комин стоял во главе восьмерки избранных Веспатора прямо за косами Императора. Диамет с Остином остались с бронетехникой. Внимание ее машинных духов подняли на максимум. Во-87 и Альфа-Примус замыкали отряд. Все молчали, ожидая, что сейчас земля дрогнет и на них опять снизойдут горные грезы. Однако ничто не потревожило ни землю, ни их души. Феликс заставил дождаться у разбитых главных ворот крепости монастыря, пока над вершиной горы взойдет солнце и зальет своим сиянием внешний двор. Свет прополз вверх по спинам, переполз их, а затем внезапным рывком проник сквозь разрушенные ворота во двор внутренний. «Экспедиция! Отправляемся!» — скомандовал Тетрарх. «Мы идем за просветлением», — провозгласил Коул. Замерцающий вуалью атмосферного поля, его глаза сверкнули предвкушением. «Но на всякий случай лучше соблюдать осторожность». В нижней паре его рук два массивных орудия провернули стволы и набрали заряд. Феликс активировал силовой меч и взвел болтерную перчатку. Ее машинный дух затанцевал мушкой по всем вероятным целям впереди с такой головокружительной ретивостью, что пришлось его осадить. Косы Императора затянули похоронную песнь о павших героях, и процессия строем двинулась через разбитые ворота, по длинному туннелю, под надвратным помещением и в глубину укреплений крепости монастыря. На мостовой внутреннего двора лежало еще несколько пустых доспехов, скрытых точно рачьи панцири. Так высоко на горе свободного места уже не хватало, из-за чего двор был маленьким и треугольным, и на него сверху вниз смотрели высокие крытые стены, с внешней стороны все пронизанные бойницами. Почти напротив выхода из туннеля располагалась вершина треугольника. Правее от нее находились малые ворота, ведущие сквозь стену к пику горы, а в стене напротив – широкие двери, уходящие вниз к оружейным складам Ордена. Двор оказался настоящим огневым мешком, и бойня здесь велась с обеих сторон. От убитых не осталось ничего, кроме боевого снаряжения, но о ярости схватки свидетельствовали следы на стенах. Борозды от огромных когтей, попадания ракет, лазерные и химические ожоги. Тут задействовали весь ассортимент ручного оружия, какое только можно вообразить, равно как и биологические средства поражения. Фракеан вдруг остановился. Как только мы отступили, тираниды заняли ворота и галереи очень скоро. Мы вели огонь по собственным укреплениям. Отсюда, Туда. Он провел двумя пальцами линию поперек двора, между противоположными сторонами треугольника. Одна стена была больше повреждена биооружием, другая — стрельбой имперцев. «Как им удалось так быстро захватить это место?» — полюбопытствовал Феликс. «Даже с отключенными орудиями и пустотными щитами — это серьезное препятствие». «У меня нет внятного ответа на этот вопрос. Мы были готовы держать оборону здесь». Но затем ворота пали, и нам пришлось отступить. Творилась полная неразбериха. Самый быстрый способ захватить крепость – изнутри. «Ты хочешь сказать, что нас предали?» Фаркиан возвысил голос в гневе. «Ты ставишь под сомнение нашу честь, Тетрарх?» «А вы не думали над этим?» – продолжил Феликс, не давая сменить тему. «Не думали, что вас действительно предали?» Глазные линзы форкиана блеснули на ярком солнце. «Да, я думал». Магистр двинулся в путь, дав этим понять, что разговор окончен. «Идем. Главные проходы перекрыты. К башне остался только один путь. Взбираться будет трудно. Мы пойдем по скрюченной лестнице». Отряд последовал за ним. Они прошли через малые ворота и направились вверх по огромной лестнице, вырубленной прямо в базальтовом склоне и накрытой сводом из узорчатого кирпича. Каждый дюйм камня украшала резьба потрясающей красоты. Лестница вела окружным путем, неожиданно возвращаясь чуть ли не к самой себе. Ширина ее тоже менялась. Были участки, где космодесантники могли пройти по 10 в ряд, а затем попадались длинные переходы много уже. Подъем варьировался от едва заметного до почти ответственного. В результате маршрут не был ни эстетически приятным, ни оптимальным и, судя по всему, не очень подходил для оборонительных целей. «Там, где черная порода пробивается сквозь базальт, наши предшественники вынуждены были идти в обход», сообщил кузнец кос императора Себастион. «Черную породу не так-то легко рубить. Она крошится при обработке, и слухи ходили, что ее лучше не тревожить по возможности. Это из-за нее дорога к цитадели так извивается. Не зря ее назвали «Скрюченной лестницей». Когда они завернули за острый угол, то обнаружили груду щебня на месте, где каменная кладка отвалилась, обнажив черный камень, словно сама гора решила подтвердить слова Себастиона. Под ногами захрустели разбитые барельефы героев из прошлого. Черный камень светился какой-то внутренней жизнью, Быстрые зеленые искорки уносились прочь, едва их замечали. Гора сбрасывает свою кожу», — заметил Комин. «Всю жизнь я считал, что строители монастыря наслушались детских сказок и думал о них с презрением», — признался Себастион. «Больше я так не думаю». Вскоре они дошли до груды доспехов на небольшой площадке, лишенных всяких следов плоти и крови. Камень и многие части брони оплавились, и дочерно обгорели от взрывов и попаданий, но, как и везде, трупов не было. Лестница начала свой последний пролет. Феликс, не веря своим глазам, дошел до конца площадки, но то, что высилось теперь перед ним, было скорее стеной, чем дорогой наверх. Он посмотрел наверх, в кирпичный туннель, который сгибался перпендикулярно, чтобы приноровиться к изменению угла подъема, когда ступени стали чуть ли не перекладинами. Феликс поднял руку и положил ее на ступеньку возле головы. Лестница Ангела, сказал Фракиан, мы почти у цитадели. Эпистоляри Готейн, позвал Феликс. Облаченный в синий псайкер вышел вперед и осмотрел пустое снаряжение павших Астартас. Остальные молча ждали, пока он сделает свою колдовскую работу. На всех навалилась тяжесть и внезапно исчезла, когда Гатейн прекратил свое прорицание. Он глубоко вздохнул и поднялся на ноги. Они погибли одни. Пытались сдержать вторжение в цитадель.